дар предвидения винтрауб закончил телефонный разговор и в тяжелых раздумьях принялся за еду невезенье связанное с россией мистическим образом продолжалось все намеченные дела в риме старик немедленно отменил как и несколько дней назад во франции через час после завтрака он будет в римском пригороде фьюмичина Из тамошнего аэропорта Леонардо да Винчи его самолет за три с половиной, максимум за четыре часа, долетит до Санкт-Петербурга, и еще через час-полтора Вейнтрауп снова увидит Еву. Хорошо, что он загодя распорядился о подготовке своей поездки в Россию. Сотрудники уже уладили все формальности. Опыт, накопленный за 90-летнюю жизнь, помогал предугадывать развитие событий. Умение выстраивать отношения, которое выше всего ценил его учитель Джон Рокфеллер, продолжало приносить плоды. Помимо многоходовых комбинаций в борьбе старых денег с молодыми, последнюю неделю мысли Вейнтрауба занимали две женщины – Жустина де Габриак и Ева. Француженка, портившая Вейнтраубу нервы в пору своей работы с следователем, теперь работала на него – Неважно, почему и как, но работала. И уже нашла специалиста, который систематизировал нужную информацию. Жестина не делилась деталями и не сообщала, с кем имеет дело, но пока и времени прошло всего ничего, и особой нужды в этом не было. Винтрауп, обученный анализу своим гениальным отцом и отточивший мастерство в головокружительных финансовых операциях, просчитывал француженку дальше, чем она могла предположить и лучше, чем она просчитывала его жестина в мыслях вентрауба занимала второй план, а теперь ева и вовсе заслонила ее собой пропавшая темнокожая демонница вдруг объявилась да еще как она сделала короткий звонок в штаты их общему знакомому и попросила передать вентраубу российский номер на который он должен немедленно позвонить. Старик понял, что нельзя пользоваться своим телефоном, иначе Ева связалась бы с ним без посредника. Вскоре секретарь Вейнтрауба уже вызывал Россию с чистого номера через цепочку коммутаторов, находящихся в разных концах земли. Ева старалась говорить спокойно и ничего не упустить. Ее похитили. Три дня держали в подземном бункере неизвестные спецслужбы вместе с Арцишевым, историком и каким-то командой, заставляли моделировать доставку Ковчега Завета в Петербург и вычислять место, где его спрятали. Такого развития событий Винтрауб не предполагал, но смог представить себе по ходу рассказа. А вот побег со стрельбой и гибель профессора в голове не укладывались. Арцишев убит? Винтрауб долго выстраивал эту комбинацию, с тех пор, как узнал, что нашлись материалы проекта «Колокол», над которым он работал с отцом, и что частично их передали Арцишеву. Ему было известно о трудах профессора, который считал Ковчег Завета ключом к энергии пространства. За работой российских розенкрейцеров старик тоже следил, в его положении это не составляло труда. Пришло время Евы, которую Вейнтрауп не зря пестовал много лет. Он ввел ее в научный мир и помогал делать карьеру в лабораториях, которые сам тщательно выбирал. Он постепенно склонил ее к вступлению в Орден Розы и Креста и способствовал продвижению в иерархии. Конечно, Вейн не предполагал, что исследование Мунина может иметь какое-то серьезное значение, но по наитию постарался, чтобы именно Еве поручили оценить работу историка, раз уж она все равно летела в Петербург поскольку сделал все возможное для ее приглашения на семинар Арцишева. Вейнтрауб знал, как будет действовать профессор, пытаясь разобраться в проекте «Колокол». Этим путем прошел его отец и другие сотрудники Аненерба, лучшие ученые головы Третьего Рейха. Это путь любого исследователя, столкнувшегося со сверхсложной задачей, решение которой лежит за пределами какой-то одной науки, и на стыке многих наук сразу. Арцишев сделал то, что должен был сделать. Он занялся подбором уникального коллектива Эгрегора, который поможет ему решить задачу. Связь между своим генератором и Ковчегом Завета старший Вейнтрауб описал в документах «Колокола». Там же были намечены научные сферы, в которых предстояло собирать информацию и упоминались ниточки, ведущие в Петербург. В 20-е годы он назывался Ленинградом, и Вальтер Вейнтрауп имел возможность общаться с ленинградскими розенкрейцерами, пока до них не добрались сотрудники ОГПУ НКВД. Всего этого Ева не знала и не должна была знать. Ей предстояло приехать на семинар, очаровать Арцишева и добиться приглашения на постоянную работу в его лаборатории. В том, что неотразимая Ева сумеет произвести нужное впечатления на стареющего холостяка профессора, Вейнтрауб не сомневался. А ее блестящие научные способности делали план безукоризненным. Вейнтрауб должен был снова получить доступ к документам отца и следить за ходом исследований изнутри благодаря Еве. По давнему соглашению она всегда подробно докладывала стряку о своих занятиях. Опытный и мудрый Вейнтрауп предвидел многие сложности. То, что произошло у Евы с Муниным неделю назад, вполне могло быть проверкой. Арцишев славился экстравагантным подходом к делу. Похоже, Ева оказалась вовлечена в события гораздо глубже, чем планировал старый миллиардер, и это его тем более устраивало. Сообщение Жустины о появлении Ковчега Завета в Петербурге привело Вейнтрауба в настоящий восторг. Древняя реликвия, отцовский генератор, ключ к энергии Вселенной и тайна Розенкрейцеров складывались в единую картину. Правительский план работал как часы и должен был вот-вот принести долгожданный результат. Однако вдруг все рухнуло. Перепуганная Ева оказалась в подпольном борделе. Профессора убили у нее на глазах. Компанию Еви составляли молодой историк Розенкрейцер и матерый головорез, который участвовал в похищении Ковчега из Эфиопии. Причем они теперь знали, что Корцишеву ее подослал Вейнтрауб. В довершение всего по следу троицы шла какая-то спецслужба, связанная с КГБ, и поблизости крутились агенты Моссада. Лавина новых вводных не на шутку озадачила Вейнтрауба но не выбило из клеи. В его долгой жизни всякое случалось. Он велел Еве со спутниками оставаться на месте, пообещал организовать эвакуацию всех троих и распорядился о срочном перелете в Россию, а сам заканчивал завтрак. Его план потерпел крах. Гибель Арцишева перечеркнула кропотливую работу, которую проделал Вейнтрауб. Он остановился в одном шаге от цели — Теперь придется начинать все сначала. Хотя, почему сначала? Тонкие губы Вейнтрауба тронула хищная усмешка. Все не так плохо. Смерть профессора отсекла его от проекта «Колокол», но Ева и те, с кем она бежала, знали о результатах работы в бункере. Судя по всему, странная троица знала многое. Их ищут, тем лучше. Они оказались в безвыходном положении и станут благодарны Винтраубу за спасение, поэтому станут работать на него все вместе, так же, как до сих пор работала Ева и как прекрасно сработал тот, кто собрал эту троицу вместе. Они найдут ему ковчег завета.